К верху, вблизи обрыва, было много валунов различной величины. За один из них мы прочно закрепили нашу лестницу и сбросили её вниз. Под своей тяжестью клубок лестницы моментально размотался, и лестница плотно прилегла к скале, достигнув её центра. К нашему удивлению, птицы спокойно отнеслись к нашей затее и не подняли дополнительного гвалта. Я первым стал спускаться вниз. И спустившись метров на 10-12, стал обирать по обе стороны лестницы первые яйца. Птицы нехотя слетали с гнезд. Я предполагал, что при взлете будут потери яиц, но ни одно яйцо не упало вниз. Даже на довольно узких скальных выступах при резком взлете несушки яйцо только крутнется, но остается на месте. Я опустился до середины лестницы и собрал десятка два яиц. Работать было неудобно, держась одной рукой за лестницу и немного оттянув её. Можно удаляться в сторону по карнизу не дальше метра. Лестница тяжёлая, и манипулировать ею трудно и опасно. После меня опускался Данилович. Он спустился ниже меня метров на 10, но добыча его была скудная, всего 12 яиц. Виктор отказался от такого спуска. Сегодня бедноват улов, говорю ребятам. Завтра попробуем переместить лестницу на новое место. Но Данилович рассудил по-своему. И это ни к чему. Трудоёмко и ненужно, сказал он. На складе есть хорошая верёвка из манилы. Спустим её рядом с лестницей. Будет хорошая страховка. Предложение Даниловичу было дельное. На ужин была приготовлена глазунья из кайровых яиц. Наелись до отвала. Теперь мы считаем, что яйца кайры по вкусу ничуть не уступают куриным. Двадцать пятое, двадцать шестое июня. Погода резко изменилась, остров закрыт туманом. Небо в тяжелых облаках, температура воздуха ниже нуля. На птичий базар не ходили. А пусть полярные курочки побольше снесут для нас яичек. Сегодня застелили тройным слоем рубероида крышу механической мастерской. Вечером, когда туман слегка рассеялся, с юга над островом почти над нашей станцией пролетел большой косяк гусей. Они летели не высоко, но под самыми облаками, тяжёлыми, мрачными, неприветливыми облаками. Их грустный, слегка тревожный крик будоражил душу. Они летели куда-то на север, и вскоре их чёрные силуэты затерялись в разреженном тумане Куда же полетели гуси, эти смелые неугомонные странники? Ведь дальше к полюсу земли-то нет. Неужели летят они через ледявитый океан к северным берегам американского континента? 27 июня сильный северный ветер разогнал туман, но небо в сплошных облаках. Над островом то и дело с зарядами проносятся то мелкий сухой снег, то снежная крупа. Максимальная температура воздуха минус 2 градуса. Так хочется поработать на птичьем базаре, но погода нелетная. 29 июня. Сегодня в полночь, полночь полярного дня, ветер утих совершенно. Когда я делал ночной срок, стояла настороженная тишина. Только иногда донесется с моря короткий стон, или скрип трущихся огромных льдин. «Теперь откуда задует?» — загадывал я. На небе разбегались последние облака, там свои ветра. По северному небосклону, не касаясь горизонта, ровно, спокойно светило чистое солнце. Теплело. Температура воздуха на полградуса перевалила за ноль. Полградуса тепла. Когда же я делал утренний климатологический срок, то с юга уже задувал слабый, 3-4 метра в секунду ветерок, температура воздуха поднялась до полутора градусов тепла. Повеяло весной. С юга тянуло в лагою и весною. После завтрака отправились на птичий базар. При помощи страховочной веревки мы паскальным карнизом отходили от лестницы в сторону шагов на 8-10. Сначала было страшновато отрываться от лестницы, но скоро освоились. И к концу дня работали безбоязненно, словно альпинисты. Яйца собираем в ведро, подвешенное на груди. Когда оно наполняется, то сборщик привязывает его к страховочной верёвке, а кто-то наверху, чаще Виктор, осторожно вытягивает ведро наверх и освобождает. А верёвку снова спускают вниз вдоль лестницы. Там, где в прошлый раз мы обобрали яйца, сегодня в этих местах лежат новые, свеженькие. Сейчас идёт интенсивная кладка яиц. Кайра крепко сидит на гнезде и довольно спокойно относится к человеку. Иногда приходится осторожно спихивать её с гнезда. И тогда она начинает возмущённо вскрикивать и кружить над головой. Больший кайр беспокоится, кричат и кружат над нами бургамистры, хотя их мы и не трогаем. Гнездят они на верхних выступах скал, поблизости от верхнего склона обрыва. За день напряжённой работы собрали около 250 яиц. Виктор не принимает участия в сборе яиц. От высоты у него слегка кружится голова. Боязнь высоты Мы его понимаем. Погода в основном солнечная и довольно теплая. Днем температура воздуха поднялась почти до 4 градусов. На каменистой поверхности острова идет интенсивное таяние снега. По ложбинкам в сторону моря текут ручейки. Сегодня мы обулись в резиновые сапоги. Другая обувь уже не по сезону. 1 июля. Работаем на птичьем базаре. Наверху закрепили вторую страховочную веревку и теперь с Даниловичем работаем одновременно. Он обирает яйца по одну сторону от лестницы, я по другую. Сегодня после окончания сбора вытянули лестницу наверх, смотали ее в клубок и перетащили на новое место. Закрепили за камень и сбросили вниз. В этот раз лестница размоталась не до конца, где-то зацепилась за выступ. Пришлось спускаться к аварийному месту и сбрасывать нижнюю часть лесенки. В основном кайры сидят спокойно. Под каждой птицей одно два яйца. Завтра будет хороший сбор. Можно подумать, куда нам столько яиц. За 3 дня мы уже собрали около 750 яиц. Я считаю, что надо сделать солидный запас этих продуктов. Впереди длительная полярная зима, организму нужен белок. Но тут встал вопрос: а как сохранить такую нежную хрупкую продукцию, пока мы её затариваем пустующие помещения бывшей радиорубки? Сейчас температура воздуха держится на уровне 1-2 градусов тепла. Это оптимальная температура для хранения яиц. А если температура воздуха значительно повысится? Конечно, это маловероятно. Да и вообще, бывает ли здесь лето? По небу ползут разрозненные облака нижнего яруса. А к северу, ближе к горизонту, обширное черное небо. Значит, там большое разводие. Чистая вода. Третье июля. Сегодня ночью ближе к утру была гроза. Самая настоящая летняя гроза. Сверкала молния, гремел гром. Прошёл дождь, короткий и спокойный, не проливной. Гроза продолжалась не более 10-12 минут. После грозы повеяло настоящей весной. Какой воздух! Сильно пахнет озоном. Сильный верховой ветер. Быстро погнал на северо-восток истинно чёрные тяжёлые кумулюнимбусы. Так называются кучево-ливневые облака. И над островом остались только очень высокие разрозненные перистые облака, освещённые пока невидимым солнцем. Вскоре из-за туч показалось и само светило, и золотые лучи его хлынули на остров. Наступало благодатное утро, стало теплее. Мы полной грудью с удовольствием и восторгом вдыхали целебный, озонистый воздух. Вот она, полярная весна, а может уже лето. После грозы таяние снега усилилось. По равнинной части острова веселее зажурчали, заиграли ручейки, веселее запели многочисленные пуночки. которые обитают поблизости от нашего жилья. Тепло. Сегодня отмечена самая высокая температура воздуха за время нашего пребывания на острове. Плюс 4,7 градуса. Остров обложен льдами. Но и во льдах заметны изменения. На ровной поверхности полей теперь уже не снежницы, а целые озера пресной воды. Торосы потемнели, потеряли свой прежний искристый морозный блеск сглаживаются и как бы уменьшаются в размерах. На воде много птиц, базарные птицы. Они и во льдах неугомонны и часто дерутся между собой. Продолжаем сборы яиц. Сегодня после обеда начали готовить небольшую траншею для хранения яиц. Работа не из легких. Промерзший каменистый грунт искрит под ломами. То, что яйца заморозятся, не беда. Будем использовать мороженые, иначе мы их не сохраним. Вчера начали собирать новую сколу. Проверили качество яиц, разбили десяток, взятых из разных мест. В основном яйца не насижены, только в двух обнаружили в желтке крошечный кровяной комочек и еле заметные красные прожилочки. Но такие яйца годны для пищи. 5 июля. Погода стоит неровная. То покажется солнце, то небо вновь в облаках. Температура воздуха в пределах 3-4 градусов тепла. Хорошо, что нет сильного ветра. Равнинная или прибрежная скальная часть острова полностью очистилась от снега. Среди хаотических каменных россыпей зеленеют неприхотливые мхи или шайники, и даже проглядывает какая-то травка, цветковые растения. Между камнями образовался тонкий слой почвы, или вернее, некое подобие почвы. А вот карликовая ива что растет на четырехстолбовом. Сколько я не искал в окрестностях станции, нет. Даже малюсенькой. Продолжаем заниматься сбором яиц. На сегодняшний день их уже собрано две тысячи. Яйцо кайры крупнее и круглее куриного, хотя эта птица значительно меньше средней курицы, как по весу, так и по габариту. В море на ледяных равнинах воды почти нет, скорее всего, ушла в трещины. Это несколько осложнило наше водоснабжение, но это не беда. Будем использовать спрессованный снег, вырубать и выпиливать от опресненного снежно-ледяного берега, что рядом со станцией. Сегодня на льду видели двух нерп, которые долго нежились на солнце около своих лунок. К одной из них Данилыч пытался подойти на выстрел со стороны тарусов, но неудачно. Зверь почувствовал человека и ушел в воду. На складе нашлись две сетки для ловли нерп у лунок. Вечером Данилыч установил сетку в одной из лунок. С появлением нерпы в нас разгорается охотничья страсть. Работы прибавляется: сбор яиц, охота на нерпу, заготовка льда. Договорились на завтра: Данилович занимается охотой, нам по зарест нужно свежее мясо, а метеорологи займутся заготовкой льда. 6 июля. Сначала шло как задумано. Утром после завтрака Данилович пошёл к лунке, где с вечера установил сеть. В ней оказалась крупная нерпа. Я и Виктор занимались заготовкой льда. И вот слышим издалека голос Данилыча. Поспешили к нему, вдвоём потащили добычу ну полярку, а Данилыч пошёл искать новые лунки, чтобы поставить в них сетки. Заготовкой льда занимались лишь до полудня. Заготовили небольшой штабель льда. Нас охватил охотничий азарт. В бинокль было видно, как нежились на льду под солнцем морские звери. Некоторые из них хорошо просматривались с высокого берега даже невооруженным глазом. День солнечный и теплый. Температура воздуха поднимается до 6 градусов тепла. После обеда мы отправились на охоту. У меня и Виктора были малокалиберные винтовки. Данилыч же прихватил карабин. Охотились на нерпу с крадыванием. Используя одиночные ропаки, любые неровности в сгорблении на льду, мы ползком, попластунски пытались незаметно подкрасться к лунке. Но осторожный зверь всегда был начеку. За подозрив опасность, моментально уходил через лунку под лёд. Лунки караулить его бесполезно. Как правило, у нерпы имеется несколько запасных лунок. К вечеру мы здорово вымокли и устали. И тут произошёл не совсем курьёзный случай. В последний раз я подполз к своей добыче почти на выстрел и приготовился выцеливать, как нерпа проворно юркнула в лунку. Я поднялся и быстро зашагал к лунке. И вдруг, к своему ужасу, увидел, что с противоположной стороны из-за ближайшего рапака поднимается огромный медведь. Видимо, медведь, в свою очередь, тоже не ожидал появления человека здесь. Некоторое время мы молча смотрим друг на друга. Что делать, думаю? Если бросится на меня, то малопулька его не остановит. Но грозный зверь недолго размышлял, развернулся и бросился на утек в сторону торосов, до которых было примерно метров четыреста. А я накануне видел, что там скрадывает нерпу Данилыч. Я стал кричать ему. На этот раз медведь проходил близко, в шагах в пятнадцати от затаившегося охотника. С колена! С колена! Думя выстрелами Данилович завалил опасного сильного зверя. Когда я подбежал к нему, он стоял около убитого медведя и довольно улыбался. Стал рассказывать: "Слышу, ты кричишь, поднимаю голову и вижу, в мою сторону бежит этот бугай, а я почти у цели, вот-вот должен стрелять нерпу". "Какая уж тут нерпа?" затаился. Он близко проходил, шагах в 15. Вот тут я его и срезал. Два раза стрелял. Две пули И обе смертельны. Одна в грудь, другая в голову. Сегодня нам крупно повезло. Еще одна нерпа попала в сеть, которую мы не мешкая приволокли к станции. Дома быстро переоделись, перекусили и решили часок передохнуть. Только Данилыч не стал отдыхать. Он заспешил свежевать медведя, пока тот не остыл. Отдыхали мы недолго. Спустили на лед собачью упряжку и вскоре были у Данилыча. Он успел освежевать и выпотрошить медвежью тушу и уже начал работать топором. Накормили собак, внутренности зверя оттащили подальше, в сторону. Тут было много птиц, в основном чайки и бургомистры. Они летали, надоедливо кричали, и немало их сидело вокруг на льду. Птицы набросились на теплые внутренности, у них началось пиршество. Сегодня им тоже повезло. Приготовленная накануне под яйца траншея оказалась очень кстати. Мы ее заполнили медвежатиной. Сверху обложили льдом и сверху покрыли брезентом. Чем не холодильник. 8 июля. Вчера и сегодня мы с Виктором работали на сборе яиц. А Данилович занимался охотой и разделкой нерпятих туш. За 2 дня мы собрали около 400 яиц. и Данилыч добыл три нерпы. Всего заготовлено пять нерп, но этих морских зверей надо еще правильно обработать. Только опытный охотник может правильно снять и очистить от жира шкуру нерпы, а потом обработать ее, чтобы она стала эластичной и пригодной для различных поделок. При разделке туши верхний жировой слой, то есть нерпичи сала, отделяется от мяса, а у самца немедленно вырезается подхвостовая железа. Если этого не сделать, то мясо будет пахнуть керосином и будет непригодно в пищу. Ну, конечно, собакам безразлично. Из пяти добытых нерп одну Данилович подстрелил лунки. Интересный и несколько загадочный этот человек, Николай Осипович Данилов. Он ближе и лучше нас чувствует природу, практичнее в жизни. Мы, образованные, более начитаны, по специальности своей много познаём и соприкасаемся с природными явлениями, но это всё не то. Здесь, на ледяном острове, наши теоретические знания, начитанность, да и специальность наша сведены почти к нулю. Оказавшись в сегодняшней экстремальной обстановке, мы почувствовали, что недостаточно подготовлены к выживанию в таких условиях, к борьбе с безразличными к нам, архисурровыми силами природы. А посмотришь на Виктора Пысина, то он здесь совсем беззащитен. Душевная тревога, страх перед неопределённым будущим, Некая неуверенность в себе, особенно страшит долгая полярная ночь, когда наш мир будет ограничен только освещаемым кругом настольной керосиновой лампы. За окном в чёрном мраке полярной ночи будет вой пурги, злая стужа, скрежет и грохот ломающихся льдин, а внутри нашего жилища зловещее молчание, мрачная скука, которая парализует разум, вынужденная бездействие, которое в свою очередь приводит к северной болезни ЦМГ. На 4 столбово мы уже пережили одну полярную ночь, но там другое дело. Там довольно солидный дружный коллектив, полная загрузка работой и охотой на пса, музыка, связь с большой землёй. Там мы жили почти полнокровной жизнью, и полярная ночь была короткой, всего-то около 2 месяцев не видели солнца. В прошлом году оно исчезло в конце ноября. а в 20-х числах января снова показалось. Но темной темноты почти не было. После ухода солнца по южному горизонту в ясную погоду днем долго была видна постепенно угасающая зорька, а после исчезновения на незначительное время она снова появлялась. Только уже с каждым днем разгорающаяся и набирающая силу до самого восхода солнца. Так что там не было настоящей полярной ночи, а были дневные сумерки, то есть сумрачная пора глубокой зимы. То ли будет здесь. Но мы должны выдержать это испытание. Я думаю, что Якут Данилов подобные чувства не испытывает. Он более уверен в себе, более спокоен, уравновешен, практичен и, кажется, иначе принимает и оценивает сложившуюся обстановку. И главное, он твёрдо уверен в положительном исходе. Ха, как он вчера подстрелил нерпу? Не менее часа подкрадывался к ней, полз на животе по-пластунски по мокрому льду и зорко следил за нерпой. Затаивался и замирал, когда зверь поднимал голову. Здесь нужны большое терпение и охотничья страсть. А ведь его годы не наши годы. Ему за сорок перевалило. А случай с медведем? Николай Иосифович хладнокровно подпустил сильного, злобного и опасного зверя. Судя по убойным ранам, можно предполагать, что у нашего Данилыча руки не дрожали. Я представил себя на месте Данилова в той ситуации. Конечно, я не побежал бы и не стал стрелять с дальней дистанции, что, конечно, безопаснее. Я подпустил бы зверя близко, как и Данилов, и стал бы стрелять. Но я бы, наверное, волновался, нервничал и мог бы только ранить зверя. А раненый медведь очень опасен. Он мог бы броситься на меня. Опасный момент. Возможно, и я бы убил медведя. Возможно. А вот Данилов был спокоен и стрелял наверняка. Сегодня во время обеда Данилович спросил нас: "Учёные метеорологи, о чём говорят вам ваши приборы? Какую предвещают погоду?" "Наверно, погода изменится, начинает падать давление, влажность увеличилась", сказал Виктор. Он только что провёл климатологический срок. — Наверное, — усмехнулся Данилыч, — а я точно знаю, погода изменится. Как-то узнал. А вот так и узнал. Во-первых, ветерок заюлил, то и дело меняет направление, и вверху нет порядка. Нижние облака плывут в одном направлении, а те, что выше, в другом. И по собакам вижу, беспокойный, в ожидании непогоды и по себе чувствую. Надо идти снимать сетки из лунок, не ровен час закорёжит море и пропадут наши сетки. В это время погода, казалось, не предвещала перемен. Как и в прошлые дни, по небу гуляли облака среднего яруса, часто светило солнце, слабый ветерок, но прогноз Данилыча оправдался. После ужина, незадолго до сна, небо быстро заволокло тяжёлыми низкими тёмно-лиловыми облаками. Они плыли низко над островом и закрыли среднюю часть ледяного купола. Резко усилился ветер. И крупными пушистыми хлопьями густо повалил снег. Моментально вся поверхность острова и прибрежные льды покрылись сплошным снежным саваном. Стало темно в доме, и мы зажгли настольную лампу. Ветер всё усиливался, и слышно было, как при его порывах сильные каскады снега обрушивались на стены дома. Температура воздуха упала на несколько градусов. Вероятно, нас задел мощный холодный атмосферный фронт. Кстати, сегодня ровно месяц, как мы находимся на острове. Пока ещё обживаемся. А дальше как?